Глава 18. Это кости. Элен провёл по шершавой поверхности ладонью, практически в тот же момент наткнувшись на ровный, но всё-таки ощутимый стык. Много костей, кто бы это ни построил, убить ему пришлось десятки тысяч демонических зверей. Оно состоит из них целиком? Закономерный вопрос заставил Элена во второй раз направить восприятие в глупые развернувшегося перед ним зев атонеля, но результат проверки остался неизменным. На 200 метров вглубь, да. Дальше я заглянуть не могу. Опустившись на одно колено, перерождённый тщательно осмотрел поверхность собранной из костей стены, за несколько секунд отыскав самую маленькую часть чудовищного пазла. В следующее же мгновение на кончике пальца анимуса сформировалось лезвие из заимы, которым он поддел кость, обнажив скрывающийся под ней камень. К счастью, основа этого подземелья всё та же каменная кладка. Эллен серьезно опасался того, что само это место было создано тем же существом, что организовало его встречу с посланником, в голове которого память замещали пустота и одно единственное желание любым способом встретиться с Элином Нойер. Но если бы нечто могущественное действительно пожелало создать это подземелье, подготовлять основу ему бы не потребовалось. Эти коридоры определенно включают в себя останки змей, и их здесь довольно много. Ты ведь тоже это чувствуешь. Элен безопасности ради повысившей степень слияния со своей напарницей кивнул. Он уже и сам понял, что неизвестный строитель хорошо потрудился, не только вытачивая из костей и пластины нужной формы, но и равномерно распределяя части самых разных рептилий по всей доступной ему площади. Но зачем? Интересный вопрос змейка. И ответа на него у меня пока нет. Собравшись с духом и убедившись в том, что на поверхности не осталось ничего важного, перерождённый ступил в восьмой тоннель. разогнав мрак роем устремившихся вперед светлячков часть которых послушно скользила прямо по полу у стенам и потолку такой метод позволял или активировать техники ловушки или хотя бы их обнаружить крайние хрупкие светлячки рассыпались от малейшего возмущения анимы постепенно коридор начал клониться вниз и неровный пол сам по себе стал не самой надежной опорой волей неволей но Элину пришлось прибегнуть к использованию энергозатратных а потому заметных техник, обеспечивших надежное сцепление с полом. И это действие послужило отправной точкой для целой вереницы событий, произошедших следом. Из недр руин донесся вкрадчивый, но не разборчивый шепот. А мгновением позже Элен почувствовал, как в его сторону ринулась волна черной, словно сама ночь анимы, пожирающая один ряд светлячков за другим. Глубже, чем на полсотни метров, дозорные перерожденного забраться не успели. Так что и времени у него оказалось не то, чтобы очень много, но то, как он им распорядился отдельный разговор. Смазанным движением Анимус пробил стену по правую руку от себя, мгновенно дотянувшись до скрывающегося подо блецовкай камня. В тот же мгновение, начавшую подступать Тиму, рассеяло сияние, вырвавшегося из-под ладони Анимуса кольца, будто бы выдавившего наружу мешающие ему облецовочные пластины. Но не успели первые из них достигнуть пола, Как разделившая круглый тоннель на две части техника, двинулась навстречу вполне чужеродной аниме, утопив всё вокруг в треске осыпающихся костей. Метр, 3, 5, 10. Процесс разрушения остановился только после того, как волна анимы столкнулась с кольцом и не найдя поддерживающих её форму элементов костяных пластин, остановилась на почтительном расстоянии от сосредоточенно всматривающегося в пустоту экс-абсолюта. Он видел, что его задумка возымела успех. И кости здесь действительно были не просто так, но некое смутное чувство не позволяло расслабиться. Слишком уж странным было это место для того, чтобы единственной ловушкой оказался относительно слабый потоканимы, могущий убить максимум рассеинного анимуса на дне платинового ранга. О том, что сюда якобы спускалась целая экспедиция бездарий, я и не собирался говорить вовсе. Это автономная техника, использующая в качестве концентраторов эти кости. Я сразу заподозрил что-то такое, так как работа подобных масштабов не могла быть проведена просто из сомнительного чувства прекрасного. Ещё на поверхности Лен подумал, что настоящая ловушка кроется под пластинами, но там оказался лишь самый обыкновенный камень весьма грубой работы. И после спускаясь всё ниже и ниже, он также не обнаружил ничего выбивающегося из общей картины. Покрытие из костей было монолитным, Так что спрятать за ним артефакт, не оставляя в коридоре механических активаторов вроде рычагов и нажимных плит, попросту невозможно. Но этого явно недостаточно, должно быть что-то ещё. Выждав ещё одну минуту и убедившись в том, что само по себе ничего более не произойдёт, Элина ставила за своей спиной пару заготовок барьеров, способных даже в критической ситуации выиграть ему немного времени. После чего обратил всё внимание на бурлящую и явно не торопящуюся растворяться в волну концентрированной анимы. Странным было уже то, что каких-то костей без единого намёка на руны оказалось достаточно для того, чтобы так долго поддерживать бесформенный сгусток энергии. В обычных условиях несдерживаемая структура этой техники анима уже растекалась бы по тоннелю, если только там за ней не разлита ещё больше чистой силы. Если это так, То Анимусу, сотворившему такую ловушку, я готов даже выказать своё почтение, поток образов передёт к Лиде, чтобы та понимала, о чём именно идёт речь. Но мне всё ещё непонятно, против кого её создавали. Определённо, даже целая армия Анимусов золотого ранга, спустившись на такую глубину и активировав ловушку, здесь бы и осталась, так как скорости и рядового практика такого ранга просто не хватило бы для подготовки защиты. Что-то могли поменять артефакты. но практически все автономные боевые барьеры рассчитаны на блокирование сильных точечных ударов, и всестороннее давление могло легко их расколоть. Ближайшая аналогия добротный стальной щит, владелец которого не нароком оказался посреди пожара. Но сам факт того, что неизвестный избрал именно такой способ борьбы с нежелаными гостями, беспокоил Элину, заставляя его действовать с особой осторожностью. Нельзя было исключать даже детонации того объёма анимы, что предположительно заполнил собой ограждённую область руин. Переключив внимание на поверхность, мы выберемся отсюда, и я уберу заслон. Хочешь выпустить всё это на поверхность? Такой фейерверк привлечёт много внимания. Перерождённый щедро тратил аниму, с впечатляющей скоростью унесясь по коридору. И вот этой расточительности была причина, время, которого оставалось довольно мало. с самого начала Элен создавал автономный заслон с определённым запасом прочности, и больше часа он протянуть не мог даже в теории. А час это очень мало для подготовки техничного ритуала, подобного под нынешние условия. Я выпущу её так, что заметить это будет под силу разве что тем, кто окажется в непосредственной близости от нас. Пусть это и будет непросто. Элен не мог подавить силу силой. Так как объем анимы под землей и по меньшей мере на порядок превышал собственный резерв анимуса, все, что ему оставалось, это задействовать те свои знания и навыки, чтобы избежать прямого противостояния. И пусть сейчас у перерожденного имелся план, легкая его реализацию назвать было нельзя. Изъяв и из сохранившие необходимые материалы Эллен взялся за работу. Полная сосредоточенность и холодное кровь стали его спутниками на ближайшие сорок семь минут. Началось исчезновение заслона, перерождённый почувствовал задолго до того, как из единственного выхода на поверхность выплеснулся могучий поток анимы. Без поддержки костей и быстро потерявший форму, и бессильно разбившийся о возникшую у него на пути прозрачную плёнку. Прошла секунда, и анима начала растекаться по доступному пространству, а поверхность барьера впитывать её, направляя добытые крупицы энергии на собственное укрепление. Такое те барьер был одновременно и невероятно сложным, и крайне уязвимым. Его максимум переждать удар, о котором известно заранее, и в дальнейшем выдержать равномерное или плавно повышающееся давление. Малейшее непредсказанное событие, и вся система рухнет. Малейшая неточность в расчётах, и вместо сворачивания техники произойдёт детонация, которая непременно вызовет цепную реакцию с однозначным финалом исчезновением руин с лица земли. Но Элин не просто так несколько десятилетий носил звание абсолюта. Избрав эту отточенную за долгие годы технику, он ни секунды не сомневался в успехе и теперь пожинал плоды своих трудов. Вредоносная анима постепенно поглощалась и малыми порциями выходила за барьер, бесследно растворяясь в пространстве. И сколько это займёт, очевидный испытывающую недюжинное любопытство Ириду, в первую очередь волновало то, Как скоро и можно будет вновь спуститься в руины? 4 часа, может, меньше. Элен судил о скорости протекания процесса под давлением на поверхность барьера, которое уже шло на убыль. Стало очевидно, что задействованная в ловушке анима обладала фиксированной плотностью, а её объём был рассчитан исходя из объёма длинного коридора. Правда, смысл создания чего-то столь трудоёмкого и неэффективного, Элину всё равно понятен не был. Мы не будем брать образцы Вероятно, это прольёт свет на тайну этих руин. Взвесив все за и против, перерождённый был вынужден согласиться со своей напарницей. Он вполне мог подумать об этом и сам, но чрезмерное сосредоточение на подготовке барьера взяло своё, и Элену упустил этот важный момент из виду. На наше счастье, эту функцию я из изначальной схемы не вырезал. Упрощение инструментов, то к чему опытные анимусы редко, но всё-таки прибегали, например, в такие моменты Когда от используемого для работы в условиях мастерской барьера требовалось что-то одно, и две трети модульной структуры можно было быстро отбросить, сэкономив немало времени на ее фактическое воплощение. Смотри внимательно, Змейка, это тоже опыт. Редкий анимус теоретически знал, как работать со сложными автономными техниками, а умение это делать встречалось и еще реже. Подобный опыт нельзя было получить в академии или в поле. где от анимус требовались только боевые умения, только в мастерских и лабораториях. А в мастерство рун, как известно, обучалось очень мало людей. Что уж говорить об изучении основ конструирования техник, где без такого барьера экспериментировать можно только с простейшими структурами, так как все остальные крайне быстро истощат отнять небесдонный резерв. Я очень сомневаюсь, что мне это когда-либо Эрида резко замолчала. Элен почувствовал, как её внимание сконцентрировалось на образце чужеродной анимы, сейчас вращающейся над его раскрытой ладонью. Оно безопасно? Вместо ответа Перерождённый ослабил барьер и изъяв оттуда малую крупицу чёрной анимы, без всякой защиты прикоснулся к ней кончиком пальца. Повреждения, окажись, предположение Ириды неверным, были бы слишком ничтожными, чтобы обращать на них внимание, но действительно Оредоносная, явно заточенная под убийство анима, и не думала нападать, прикосание ощущаясь ни как своя, но и не как чужая. Напрягала Элена одна крайне значительная деталь. Любая анима, кроме его собственной, так себя вести не могла. А в момент, когда Элен покинул океан собственных мыслей и вернулся в реальный мир, в клубах чёрного тумана, концентрированной анимы, запертой в барьере, ему привиделся силуэт, которого там точно не могло быть. силуэт человека в рогатом шлеме